Он подошел к двери и подал кому-то знак пальцем. Пошли двое. Один был высоким и худым, с падающими на плечи волосами, с бледным узким лицом и близко посаженными глазами. Его напарником был коренастый мужчина, лет на десять старше. Волосы были обесцвечены, прическа напоминала своим беспорядком птичье гнездо. Черты лица были вялые и невыразительные, но черные глаза смотрели остро. Оба были в старых джинсах и грязных свитерах. Они подошли к столу и уставились на Арчера. Их вид ему не понравился, но Мозес Сигал уверял, что можно рассчитывать на Берни. Придется удовлетвориться теми, кого ему предлагают. Присаживайтесь, — предложил он. «Они сели». «Берни говорит, что вам можно доверять». Арчер принял суровый вид. «Мой приятель хочет быть похищенным, чтобы попугать свою подружку и сделать ее более уступчивой». «Вполне естественно, полиции здесь делать нечего. Это просто шутка. Но нужно, чтобы все выглядело по-настоящему». — Ваша задача, ворвавшись на виллу, забрать этого типа. Он не окажет ни малейшего сопротивления. На этом все. Вы забудете об этой авантюре сразу же, как она окончится, и вернетесь в Женеву. Вилла расположена в окрестностях Лугана. Сегетти кивнул головой. — берне нам же вкратце рассказал. Мы согласны. Он подался вперед и уставился на Арчера. — Сколько? — Скажем, по две тысячи франков каждому, — ответил Арчер. Сагетти грустно улыбнулся. — Этого очень мало, мистер Арчер, — сказал он. — Из-за таких денег не стоит и покидать Женеву. По пять тысяч франков каждому будет справедливо. «По четыре тысячи и не франка больше», — категорично заявил Арчер. Они переглянулись. «Согласны», — ответил коренастый. «Но все расходы оплачиваются». «Да». «Половина сейчас». «Две тысячи франков достаточно. Остальные, когда выполнить работу». Арчер достал два банкнота по тысяче франков. и положил их на стол. Высокий спрятал деньги в карман. «Я хочу, чтобы вы были для устрашения в масках», продолжал Арчер, «и вы должны быть вооружены». «А это несложно Пистолеты — вот проблема». «Я понимаю, на что вы намекаете. Киднеппинг должен произойти через три дня, вечером восемнадцатого». Хочу вас видеть в отеле «Швейцария» в Луган в 14.00.18. Я буду там. Окончательное обсуждение будет, когда мы увидимся. Приносите пистолеты и маски. Все понятно. Сагетти кивнул головой. У вас есть машина? Снова кивок головой. Джек вытащил из кармана банкнот в 500 франков. на текущие расходы. Значит, договорились. Встречаемся в 14:00 в Луганном отеле Швейцария. Хорошо, ответился Гетти, взяв деньги. За время всего разговора, как отметил Арчер, напарник Сэггетти не сказал ни слова. А вы, Бермонт согласны? сухо спросил Арчер. «Жак всегда согласен с тем, что я говорю», — ответил Сагетти, и они поднялись. «Прощайте, мистер Арчер». Помахав рукой, Сагетти покинул комнату. Бельмонт вышел следом за ним. Арчер нахмурился. В этих типах чувствовалось что-то угрожающее, особенно в молчаливом Бельмонте. — Полный порядок, мистер Арчер? — спросил Берни. — Послушайте, Берни, я когда-то кое-что сделал для Мозеса, — начал он. — А Сигал утверждал, что вы сделаете кое-что и для меня. Я рассчитываю на вас. Вы абсолютно уверены в этих типах? — Да, уверен. — Успокойтесь, мистер Арчер. Вы платите. «Они выполняют работу!» Немного успокоенный он поднялся. «Прикиньте, они получают восемь тысяч франков меньше, чем за час работы. Вполне приличная сумма!» Берни кивнул головой. «Для них это очень большие деньги, мистер Арчер. У вас не будет проблем!» Они обвинялись рукопожатием. «Не могли бы вывозить для меня такси?» «Перед входом стоит машина, мистер Арчер. Надеюсь, мы скоро увидимся». Как только он ушел, Бельмонт и Сегетти вышли из туалета, где дожидались его отъезда. «Что происходит?» спросил Сегетти, присоединяясь к Берни, стоящему за стойкой. «Это, возможно, интересная и очень выгодная комбинация», — ответил Берни. «Это толстая свинья, Арчер. В свое время работал на Германа Рольфа, а тот был богатым даже очень. Макс, держите со мной связь. Я хотел бы знать имена того типа, которого хотят украсть и его подружки». «Как только вы узнаете, где должно состояться похищение, звоните мне. Понятно?» Сегетти согласно кивнул головой. «Нам нужны маски и пистолеты?» «Да!» — улыбаясь, спросил Берни. «Вам нужны маски и оружие. Мне только сведения».